Алмаз Эксельсиор. Несколько лет тому назад чернокожий нашел на одном из рудников, не принадлежавшем Дебирс, алмаз, по-видимому, самый крупный из всех известных человеческой истории. Иронически писал в 1897 году Марк Твен, побывавший на алмазных рудниках Кимберли. В качестве вознаграждения его освободили от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, ему вручили плед, лошадь и 500 долларов. Все это сделало его Ван дер Билтом. ь Он уже мог купить себе четырех жен, и у него еще оставались деньги. Этот особо крупный алмаз весил 971 карат. В нем имеется изъян. Иначе его стоимость была бы фантастической, а так она составляет, по всей видимости, лишь 2 миллиона долларов. После обработки стоимость камня должна составлять от пяти до восьми миллионов долларов, поэтому заинтересованным лицам, желающим сэкономить деньги, было бы лучше купить его сейчас. Он принадлежит синдикату и, очевидно, не существует никаких. удовлетворительных условий для его сбыта. До сих пор, если не брать в расчет коренного жителя, он еще никого не сделал богатым. Алмаз, о котором идет речь, знаменитый э к с е л ь с и о р прозрачный, неправильной формы, с голубоватым оттенком, найденный африканским рабочим на руднике Ягерсфонтен й 30 июня. 1893 года. До находки Кулинана он являлся самым большим алмазом в мире, превосходя даже знаменитого великого Магола. Осматривавшие его в 1895 году эксперты разошлись в оценке стоимости камня. Их предположения колебались в диапазоне от 50 тысяч до 1 миллиона фунтов стерлингов. Драгоценный камень был отвезен в Лондон, где в ожидании решения его дальнейшей судьбы его застраховали. Но покупателей на самый большой в мире алмаз не нашлось. В конце концов он был отправлен в Амстердам, где за него взялись специалисты известной г р а н и л ь н о й фирмы Ашер. Эта компания позже прославилась работой над знаменитым Куллинаном. Однако результаты работы огранщиков Ашера над Эксельсиором до сих пор остаются предметом дискуссий. Дело в том, что огромный алмаз был попросту уничтожен. Из него был изготовлен 21 бриллиант, и все они были распроданы порознь. Общий вес ограненных камней достигал 3 7 3 с 5 е м ь д е с я т три целых семьдесят пять карата. А потери от обработки составили 37 процентов. Остается не вполне ясным, что заставило владельцев камня и огранщиков решиться на этот шаг. Возможно, такое решение было принято из-за э к с т р а о р д и н а р н ы х размеров алмаза. На такой камень невозможно было найти покупателя. По другой версии алмаз почти в самом центре имел некий дефект, который нельзя было удалить, не расколов камень. Однако совершенно непонятно, почему огранщики не сумели или не захотели изготовить из расколотого э к с е л ь с и о р а хотя бы один достаточно большой бриллиант, который сохранил бы историю и название алмаза. Ведь несколько лет спустя Те же самые специалисты из Ашера весьма успешно справились с обработкой Кулинана, одна из частей которого стала самым большим бриллиантом в мире. А от великолепного э к с е л ь с и о р а осталась лишь россыпь мелких бриллиантов, самый большой из которых не превышает по массе 70 каратов. И, возможно, не так уж были неправы те эксперты. Которые с горечью назвали решение раздробить э к с е л ь с и о р самой большой трагедией в истории всемирно известных алмазов.